Интересные факты об икоте. Причины икоты являются более резкие, чем обычно сокращение диафрагмы. При этом вдохи сопровождаются как бы коротким удушьем. Икота возникает иногда у здоровых людей без видимой причины и, как правило, представляет собой безвредное, быстро прекращающееся явление. Икота может возникнуть при общем охлаждении, особенно у детей раннего возраста, при перерастяжении желудка, переполнении его пищей, а также при раздражении диафрагмального нерва. Сдавленный звук, который при этом производится, является следствием резкого закрывания голосовой щели. Существует множество видов лечения икоты. Некоторые люди выпивают залпом стакан воды Другие задерживают дыхание до тех пор, пока экота не прекращается. Третьи дышат в пакет. Эти техники способны восстановить нормальный ритм диафрагмы. Возможно, это происходит благодаря снижению уровня кислорода и увеличению уровня углекислоты. Другие методы включают в себя раздражение нервной системы отвлекающими тактиками. Например, щекотанием носа, чтобы вызвать чихание или вытягиванием языка. Американец Фрэнсис Фенсмайер, а также трое его израильских коллег, в 2006 году открыли, что икоту можно излечить при помощи ректального массажа, за что получили Шнобелевскую премию по медицине. Чарльз Осборн из США начал икать в 1922 году. Приступ икоты начался в тот момент, когда он резал свинью. Приступ Икоты продолжался в течение последующих 68 лет, до 1990 года. За это время он икнул около 430 миллионов раз. Лечению икота не поддалась, но это не помешало Осборну вести привычный всем людям образ жизни. Он женился и обзавелся детьми. Средняя частота иканья в начале приступа составляла 40 раз в минуту. затем сократилось до двадцати двадцати пяти раз